Прежде чем я вернусь к своему рассказу, я добавлю, что, разыскивая где-то мальчика Джесси в Нефи, я прожил еще 20 разных судеб. И раз десять проживал его судьбу, начиная с самого детства, когда он был малышом на ферме в Арканзасе. Задолго до рассвета лагерь в Нефи был на ногах. Скот был согнан от воды из пастбища. В то время, как мужчины снимали цепи с колес и запрягали лошадей, женщины готовили завтрак у сорока костров. Ни один житель селения Нефи не вышел проводить нас, делая наш отъезд столь же зловещим, как и приезд. Мы проезжали в сутки до 15 миль. От Нефи до последней остановки мы ехали должно быть две недели. В Филмаре Жители были настроены враждебно. Начиная от соленого озера, все жители, без исключения, относились к нам более чем враждебно. Они насмехались над нами, когда мы пытались купить у них пищу и упрекали нас в том, что мы миссурицы. Филмари и окончательно понял, что все мормоны сошли с ума. Перед самым большим домом стояли две запыленные, усталые и вспотевшие лошади. Старик Лебен, который был, по-видимому, адъютантом моего отца, указал кивком головы на загнанных лошадей. Смотрите, капитан, они совсем не пожалели этих лошадей. Напрашивается только один вывод. Какой? Ради чего они стали бы загонять лошадей, если не из-за нас? Отец уже обратил внимание на лошадей. Глаза его сверкнули, губы сжались, и суровые линии сразу обозначились на его суровом лице. Что скажете, капитан? Я думаю, они следят за нами, Лебен. Там же в Филмаре я видел человека, Которого мне предстояло увидеть снова то был высокого роста Широкоплечий человек средних лет Обладавший, очевидно, хорошим здоровьем И большой силой не только тела, но и воли Он был гладко выбрит У него был необыкновенно большой рот С тонкими, крепко сжатыми губами Но широкий, прямой, толстый Четырехугольное лицо с выдающимися массивными челюстями Я увидел этого человека на мельнице в Филморе, Когда отец пытался тщетно купить несколько фунтов муки Капитан, хорошо ли вы рассмотрели этого гладколицевого старика? Да, Либен, да Это Ли Я видел его еще на Солт-Лейк Он, конечно, настоящий шутник. В каком это смысле? Набрал себе девятнадцать жён и пятьдесят детей. И вдобавок он совсем свихнулся на религии. Ты мне скажи, ради чего другого человек может гоняться за нами через всю эту богом забытую страну? Да, пожалуй, и не скажу.